капитан батлер сказал что бежать не надо на дорогах будут выставлены посты он условился с этой Уотлинг. а в темных комнатах мужчины шепотом спрашивали но «Ну почему собственно я должен верить этому черту подлипали Батлеру? это вполне за баня а женские голоса молили не уезжай если он спас я их, их он, может спасет и остальных если индия имела не верит ему и мужчины тоже начинали верить но лишь наполовину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 Они во весь опор мчались домой и были арестованы, прежде чем узнали о плане Ретта. По счастью, в ответ на вопрос о том, где они провели вечер, все сказали, что это их дело, не чертовых янки. Их посадили под замок до следующего допроса утром. А дедушка Мэри Уэзер и дядя Генри Гамильтон беззастенчиво заявили, что провели вечер в борделе красотки Отлинг. И когда капитан Джеффри раздраженно заметил, что они слишком стары для подобных похождений,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 От показаний красотки Отлинг, что эти мужчины провели весь вечер у нее в доме, и от показаний Ретта Батлера, что он был с ними. Город трясло от беспомощной злости при упоминании этих двух имен. Красотка Отлинг. Быть обязанной ей жизнью своего мужа нет, от невыносимо. Женщины, переходившие на другую сторону улицы при виде красотки, со страхом думали, сейчас помнит ли она об этом, и содрогались от ужаса при мысли, что помнит.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 Политические собрания, смех да и только. Но хоть Янки и смеялись, Скарлет вызывала у них жалость и сочувствие. В конце концов, Скарлет леди, и притом одна из немногих в Атланте, кто неплохо относится к Янке. Они симпатизировали ей уже потому, что она вынуждена была работать, ибо муж не мог или не хотел должным образом ее содержать. И хотя муж у бедняжки был никудышный, а все-таки это ужасно узнать, что он ей изменял,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 Надо же, в какое дурацкое положение поставил его и всех остальных Рет. Заявил миссис Смит, что не будь с ним других, он предпочел бы во всем признаться и пусть бы его повесили, чем выдумывать, будто он провел вечер в доме у красотки. Это же оскорбительно для вас, миссис Смит, кипятился он. Но все знают, что это не были, потому что. потому а Янки знают другое. И если мы спасем наши шеи, то лишь потому, что они поверят. А уж как будут смеяться.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 Он и в самом деле очень усилился, когда вел нас в тот дом, на второй этаж. — Доктор, — миссис Смит помедлила, — а как там вообще? — О чем вы, миссис Смит? — Да в том доме. мы Как там? Висят хрустальные люстры и красные плюшевые портьеры, а вокруг зеркала в золоченых рамах от пола до потолка. — Да конечно, девицы. Они раздетые?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 Дори Мерьюэзер наверняка сумела все вытянуть из своего старика, так что я от нее узнаю. — Боже праведный миссис Смит, не хотите вы сказать, что приличные женщины беседуют между собой на такие темы? — Ах, доложите вы, — сказала миссис Смит. На следующий день шел мокрый снег, но, когда сгустились зимние сумерки, ледяная крупа перестала сеяться с неба и задул холодный ветер.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 Боюсь, как бы кто не признал мои кареты, если я здесь слишком долго торчать буду. А вам это ни к чему. И еще, мисс Уилкс, если вы когда увидите меня на улице, вы... Вам вовсе не обязательно говорить со мной. Я ведь все понимаю. Я буду счастлива поговорить с вами. Я горжусь тем, что обязана вам. Надеюсь... Надеюсь, мы еще встретимся. Нет, — сказала красотка. Не боже это. Доброе вам найти.